осуществив с большим искусством почти круговой охват варваров, ни сам комыс Азбат, ни начальник второго крыла Гевадий не могли видеть подробностей происшедшего с левым крылом, мешали дальность расстояния и складки равнины. Столкновение произошло, Геронтию удалось ударить на скифов, но как сложился, как разрешился быстротекущий бой конных? Об этом судило не слабое зрение, а желание и уверенность в своей силе. Уцелевшие всадники полка Геронтия, как шары, ударившиеся о препятствие, уносились на юг и на юго-восток, а не обратно к своим. Прорвавшиеся не могли повернуть, а если и поворачивали, то опять подставляли себя под стрелы. Вобрав головы в плечи, завесив спину круглым щитом конника, беглецы скакали к гебру, мелькая на вершинках всхолмлений. Коноводы заводных лошадей Росичей издали казались станом, Повинуясь приказам сотников, Росичи устремились к коноводам, чтобы сменить утомленных лошадей на свежих. Ловля коней и переседловка происходили в неизбежном беспорядке. Азбаду представилось, что мелькающие вдали отдельные всадники и есть скифы, бежавшие поодиночке от разгрома. Геронтий же занят добиванием варваров в их лагере и захватом добычи. Большое расстояние, солнце задернулось облаками. Сейчас светлые латы имперских солдат нельзя было отличить от темных доспехов варваров. Росичи были бедны, хотя бедности своей не знали, считая себя ничуть не хуже других. Изготовляя для себя все или почти все своими руками, они были привязаны к своему, любили свое, и сейчас многие с болью в сердце, а иные с гневом вспоминали разбросанные по полю стрелы, Такие дорогие воину, прямые, уравновешенные, с пером, привязанным тонкой жилкой, с твердым наконечником и с твердого уклад железа. Эх, горе-горе, некогда собрать, не дают времени ни мига. Росичи пополняли колчаны из запаса, возимого на вьюках, и, покидая по печенью коноводов утомленных лошадей, разбирались по сотням. Коноводы скакали, отхлопывая плетями и избивая в табун взволнованных лошадей. Асбаджи уверился в победе. Уверились и его солдаты, которые начали выражать понятное недовольство. «Геронтий захватил всю добычу. Много ли везут с собой скифы? Разграбить их не город взять. Полк Геронтия подберет лучшее, остальным достанутся объедки». Солдаты кричали своему комису: «Общий дележ! Мы не хуже их!» Почему ты оставил нас на месте? На жеребья! На жеребья!» Из-под низких козырей касок глядели расширенные злостью глаза, рты хищно скалились. «Проклятая служба! Никакой добычи! Мы сгнили на корню, как дерево в болоте!» Обреченные гоняться за варварами, получая больше ран, чем наград, фракийские конники изнывали от зависти при слухах и победах в Италии. Проклинали палатийские войска за роскошь жизни, троекратно преувеличенную воображением. Уж им-то, настоящим воинам, не суждено злой судьбой пожить в великолепной Византии. Что им давала империя? Кормежку, пусть досото, но грубую, однообразную, жалование, которого едва хватало на несколько посещений Лупанара по дешевой цене, когда надсмотрщик тут же стучит в дверь с криком, что песок истекает. Нищее население, из которого едва выбьешь несколько оболов, если начальники соизволят закрыть глаза. Вино и того не напьешься в волю, приходится наливаться белым пивом, мутным от муки, как свиное пойло. Кто-то показал Асбаду кулак, несколько ловкачей в задних рядах встали на седлах. Балансируя руками, эти завистливые забияки призвали к нападению на удачливых товарищей чтобы собственной рукой исправить несправедливость распутной девки Фортуны. Общее возбуждение не было исключительным. Пришел час победы, когда начальникам не следует становиться между солдатами и плодами битвы. В рядах начали бить рукоятками мечей в щиты. Глухие удары о дерево с подзвоном железной оковки и блях, этот голос солдатского недовольства был подхвачен всеми. Две тысячи всадников долбили щиты, создавая трескучий грохот, от которого волосы становились дыбом. Победители возвращались, и обиженные еще более ярились. Распалившаяся жадность, жгучая досада, они тоже не поделились бы. Ослепили солдат. Комыс и его помощники жестами и выкриками пытались усмирить солдат, опасаясь схватки между своими же. Однако полк Геронтия подходил не тесными колоннами, разделенными правильными промежутками, как было принято в имперской коннице, а стайками всадников, будто собиравшихся охватить товарищей. Осталось несколько стадий, когда пелена упала с глаз Азбада. Это не его люди! Облака перестали заслонять солнце, и его лучи позволили поразиться необычным видом всадников и узнать в них варваров. С быстротой конника, умеющего решать не обдумывая, Азбат приказал трубачам. «Сбор! Играть сбор! Играть тревогу!» Азбат выбросил коня из толпы, в которую превратились его солдаты, показал длинным мечом на скифов и поскакал со своими ипоспистами вдоль строя, чтобы выровнять ряды. Солдаты поняли с опозданием на несколько мгновений, что подарило Росичам еще одну стадию. Легаты и центурионы В ярости на бунтовщиков командовали. «К мечу! К мечу, ублюдки! Сомкни строй, уличные девки! Самкнись, самкнись, свиные выродки! Псы! Шакалий помет!» Солдаты дергали поводья, осаживая лошадей, или толкали их, выравнивая ряды, усмиренные опасностью, немые, под жалеющим дождем, неистовой ругани испуганных начальников. «Нужно время! Нужно свободное пространство, чтобы бросить конницу!» Опоздали. Азбат с язвительной горечью ощущал потерю удара с размаху, необходимого для успеха конного боя, удара тяжестью коня и всадника, подобного удару молота. Не старый человек, но старый конник, Комес знал, что настоящая конница встречает нападение только нападением. Азбат понимал, что его строй будет прорван варварами не в одном месте. Но это еще не поражение, нет. Застигнутый вблизи левого края войска, Асбат успел построить четыре десятка своих ипоспистов острием к варварам. Здесь он сумеет не поддаться, сюда он соберет свой расстроенный полк после прорыва варваров. Строй, только строй, Рим всегда побеждал, противопоставляя слепой фурии варвара жало хладнокровной паллады. Далекое было то лето, когда воевода малого племени Росичей... Сам друг с князь-старшиной колотом провожал, будто в змеиную пасть, дальний дозор слабожан. Горсточку посылал всеслав в пустую, чужую и страшную степь, откуда всегда валила на рось горе-злосчастье. В родах никто не знал о затее воеводы. На юг уходило семь конников. Семь, меньше, чем пальцев на руках человека, меньше, чем когтей на звериных лапах истинную цель дозора Всеслав на ухо доверил одному Ратибору. В начале же этого лета в подсохшую степь тысячами росичей, ни от кого не таясь, провожали своих посланных от большого войска, чтобы впервые пощупать империю чудесную силой, славой, богатством. Привычка почитать старших гнула перед ними шеи и спины воинов, а те, приглашая своих, слушаться во всем воевод, как добрый пес хозяина не сочли важным, щадя свою гордость и достоинство младших, хоть полусловом напоминать им о воинской чести. Три дня сам князь Всеслав провожал войско. Три дня старые слабожане, прославленные в боях за Рось, ревниво присматривались, каковы молодые в походе. Из молодых же каждый трепетал всей душой. А ну как скажут, что тяжело он ведет коня, и конь под ним устает до времени, что не так он бросает стрелу на скаку, «Заметят, прикажут вернуться на Рось, иных отсылали, давая замену». По сравнению с ромеями, росичи были как ключевая вода рядом с Дунайской. Между собой росские воины общались с бесхитростной простотой. Боевая хватка, воспитанная тяжелой наукой воина, укреплялась старательностью простой души, отдающейся делу с бескорыстным увлечением. В Дунайской крепости ромеи сидели как мыши, трусливо наблюдая за переправой. Тогда не было Росича, который, примеряя к себе, не нашел на правом крутом берегу места, откуда он ударил бы, будь он Рамеем. Росичи понимали хазаров. Эти умели и биться, и отбиваться, и жизнь покидать по-воински, не теряя лица. Суника-хан вел себя не как ромейский воевода Кирилл. Суника-хан умер вместе со своими воинами, и никто не просил пощады. О большой войне с хазарами Росичи хранили предания песни пели, и в песнях доброе место отвели Сунике и храбрым Хазарам, ибо слава победителей возрастает от правдивого рассказа о доблести побежденных. Закрывшись щитами, наставив копья и мечи, опершись на стремя, ромеи ждали удара варваров. Сзади легаты и центурионы еще орали, наводя порядок. Неожиданно и странно варвары запнулись, оставив между собой и строем полка Азбада, Стадии две или меньше. Но Асбад не получил передышки. Не раскрывая ртов для боевого клича, а немевшие варвары, все сразу выбросили тучу стрел. А круг Азбада закричали раненые, особенно хорошо слышные из-за молчания скифов. Сам Асбад получил тяжелый удар по лбу каски, от которого железный колпак дернулся на голове, рванув нижнюю челюсть чешуйчатым ремнем. Аравийская кобыла-нимфа, которая стоила Комесу 50 статоров, согнула ноги в запястьях и ткнулась ноздрями в землю. Асбад отскочил, повинуясь инстинкту бывалого наездника. Несчастная нимфа легла на бок. Комес упал, его сбил с ног судорожный удар копытом другой умирающей лошади. Прочность хорошо откованных лад спасла Асбада от увечья. Поднявшись, Комес увидел себя среди бьющихся лошадей, сброшенных на земь всадников. Запомнился и поспист, державший руками в блестящих наручниках стрелу, а конец стрелы скрывался в щеке. Завеса отдернулась, скифы казались особенно большими, высокими. Взмахи рук лучников, конский храп, стоны людей, безобразное щелканье. гнетя воздух, стрелы затмевали денной свет. Азбат подобрал щит. Свой или чужой, кому нужно знать. Стрела промчалась над щитом, рванув левое ухо. Отвратительное ощущение глухоты и боль под черепом. Азбат упал на колени, прячась за горячим трупом нимфы. Под рукой оказалась не земля, а шелк священной хоругви, зурульской конницы, брошенной знаменосцем. Раздались выкрики варваров, Комусу вернулся слух. Зная сотню славянских слов, он понял, начальники скифов... «Отзывают своих назад!» Внезапно голоса варваров подавил свой воинский клик. «Ника! Ника! Бей! Убивай! Побеждай!» Спасение Азбада подбросила, как ожогом плети. Гевадий, начальник правого крыла, успел вернуться, чтобы поразить варваров сбока. Да, все кончилось, железный ливень скифских стрел прекратился. Выпрямившись, Азбат видел стремление конницы Гевадия, плотная колонна всадников, сверкающая желтой медью и серебром начищенного железа. Они, спасители, какая сила! Испуганные варвары разлетелись, как стая голубей, застигнутая охотниками на просеном поле. Солдаты на взмыленных конях скакали в двух сотнях шагов, сметая варваров. Комес видел пену на уделах, распяленные рты всадников. «Во имя пантократора!» Азбат воздел хоруквь, которая распустилась над ним, как парфира базилевса. «Коня!» Комес прыгнул к лошади, оставшейся без хозяина, схватил поводья. Концы их вплелись в пальцы человека, который лежал под копытами. Азбат узнал старшего своих паспистов. Стрела торчала из его груди. Азбат дернул поводья раз, другой и ногой помог себе вырвать ремень из упрямой руки. К Азбаду вернулось потерянное самообладание. Он поднял Харукв и, увлекая за собой уцелевших и удержавшихся от бегства, поскакал вслед за полком Гевадия. Широка, вольна для скачки, фракийская равнина. Горячий воздух гулял из груди в грудь. Пот, кровь, кровь, пот. Сплетались невидимые струи острых запахов тела Ромея и тела Росича. Солнце ли светило, или вновь его спрятали облака, дул ли ветер, или был неподвижен зной лето. Кажется, заблудившаяся тучка успела пролить несколько сразу высохших капель. Гевадию не было дано прикоснуться к варварам, не смог и он заставить скифов принять бой, чтобы сломить их копьями и мечами. Азбат видел, будто бежав от Гевадия, варвары в действительности не собирались покинуть поле, такое удобное для конницы так старательно выбранная Азбадом. Отступив перед напором Гевадия, лучше сказать, отскочив, варвары разделились на несколько отрядов, предложив состязание в ловкости. Как бы играя в увертки, скифы уклонялись и стреляли, стреляли. Азбад видел, как варвары, управляя лошадью только ногами, спускали тетивы на полном скаку, одинаково метко и сильно, посылая стрелы перед собой влево и назад. Лошади под уцелевшими всадниками Азбада были еще способны к скачке. Гевадий, торопясь соединиться со своими, шел полным махом больше сорока стадий и теперь расплачивался за усилия. Лошади против воли всадников переходили в шаг. Шагом ли, полным ли махом, дзурульская конница таяла под стрелами варваров, вопреки своему мужеству. Солнце еще высоко стояло над родопами, когда уцелевшие Азбаты и Гевадий поняли тщетность попыток заставить скифов сражаться парамейски, принудив их к правильному бою. Хотя бы лес, где можно укрыться от стрел. И лес, и горы застыли в недосягаемой дали. Из всей дзурульской конницы осталось пять или шесть сотен всадников. Был избран невысокий холм, чтобы на нем продержаться до темноты, когда угомонятся сатанинские луки скифов. Солдаты спешились, чтобы укрыться за лошадьми. С холма Азбат увидел, что разгром его конницы происходил на небольшом пространстве. Варвары кружили, водя за собой Рамеев, Повсюду густо набросаны трупы лошадей и людей. А был ли убит хоть один скиф? Азбат не знал. Тени удлинялись, солдаты громко молились, призывая Всевышнего обещаниями богатых жертв, суля Богу за спасение золото и серебро. Были и богохульствующие. Бог бросил их. Не поможет ли сатана? Откуда у этих скифов столько стрел и умения стрелять? Они били с такого удаления и так метко, как ни одни союзники Федерации Империи — гунны, Бесы, герулы, мавры, нумидийцы. Страшная чума свалилась на Империю из неизвестной земли. Азбат понял, что напрасно его увлек холм, как спасительное место, следовало бы остаться на ровном месте укрываясь за трупами лошадей. Уже перебиты все кони, многие всадники убиты и почти все ранены. Отчаявшись, асбат не захотел совершить грех самоубийства, как Гевадий, который закололся, страдая от раны в лицо. Азбат один побежал на скифов. Кто-то выскочил ему навстречу. Быть может, этот примет единоборство. Азбат остановился, облизывая сухим языком запекшиеся губы весь день без воды. Комыс почувствовал смрад собственного дыхания. Варвар налетал косокрылым коршуном. Азбад приготовился размахнуться мечом. Варвар издалем махнул рукой. Петля упала Азбаду на плечи. Комыс уцепился за жесткую веревку, и непреодолимая сила потащила его тело, как мешок, в темноту, в ночь. Остыв, солнце свалилось за родопы. В сумраке раненые кричали, как всегда кричат на полях битвы от боли и от отчаяния.